Глава 17. 7 апреля 1061 года от Рождества Христова. 6570 год от Сотворения Мира. Первая ночь полной луны. Остров Руян. Владение Ратибора. Флоки Мститель. За Ратибора! За его крепкую руку и ратное искусство! И его славный хирт самых бесстрашных и могучих воев на свете! «Гойда!» Флоки с удовольствием поднес к губам чашу с хмельным медом и осушил ее до дна под одобрительные крики ранов. Мысленно он поблагодарил всех богов за те дни, когда спаивал Вендов в Ругарде. Они дали ему необходимую закалку, позволившую сейчас сохранить ясность мысли даже после обильного возлияния. Но оно того стоило. Трезвые варяги наверняка бы почуяли неладное при попытке угостить их напитком богов, а так... так они вряд ли что заметят. Взгляд сына Сверкера остановился на пустующем на помосте рядом с Ратибором кресле, и мысленно он усмехнулся в очередной раз. Сколько всего было придумано им для того, чтобы избавить Любаву от яда на Перу. Сегодня Мститель потратил полдня на то, чтобы найти в окрестностях дорогущее греческое вино. Так ведь нашел же и купил за баснословную цену, собираясь преподнести его жене Ратибора, в то время, когда остальным будет подан отравленный напиток богов. А она просто-напросто занемогла бабские хвори и немочи. Однако же оно и к лучшему. Как видно, боги действительно на стороне молодого ярла, раз позволили ему беспрепятственно осуществить месть. Раны, ровно как и свеи, обильно поглощают хмельные меда и жареную на огне дичь, заедая все хрустящим душистым хлебом. Впрочем, несмотря на выпитое, скандинавские хирдманы выглядят по-прежнему трезвее ближников хозяина дома. Сказывается напряжение, в котором пребывают мужи, затеявшие рискованную месть. Кто-то, впрочем, назвал бы ее необычайной подлостью, да, по сути, так-то оно и есть. Но, с другой стороны, любой набег, что варягов, что викингов на побережье, когда местные жители не готовы к нападению и не успевают защитить свои жилища и семьи, разве это не подлость, да еще какая? Так что все задуманное Флоки было в духе времени. Другое дело, что свеи могли себя выдать серыми напряженными лицами, короткими неохотными шутками и, наоборот, чересчур яростными криками при каждой здравнице. Впрочем, это можно было объяснить скорым отбытием, нежеланием покидать дом столь радушных и хлебосольных хозяев. Но кажется, ранам совершенно все равно наскованность гостей, и их увлекает разве что богатое застолье. Думами же своими они и вовсе далеко в будущем, где уже бороздят студеное море на своих ладьях Доберут на меч богатую добычу, совершив при этом очередной ратный подвиг, вроде того, когда были убиты отец и брат флоки. Думами они пребывают в будущем, которого у них уже нет. Мститель остро внимательно посмотрел на Асвальда, приближенного им за сообразительность и надежность Хирдмана. Именно он отвечает за два бочонка с пивом, В одном уже разведен яд, в другом пребывает простой напиток, взятый с собой еще в Упланде. Ближник должен наполнить чаши вендов отравой, после чего первый бочонок кончится, а своим нальет уже простое пиво. Но прежде всего, асфальт должен сохранить бочонки в целости и не попутать их при розливе напитков. Преданный воин тут же поймал взгляд ярла и быстро кивнул. Так, словно ждал этого момента весь вечер. Да, впрочем, так же оно ведь и было. Слегка склонив голову в ответ, Флоки в очередной раз за сегодня встал со скамьи и заговорил. «Моя признательность Ярлу Ратибору за убийство подлого морского налетчика Эрика Секиры не знает границ. Но я уже преподнес Ярлу свой дар, и теперь скорблю сердцем, что не в моих силах сделать ему еще более щедрый подарок» одновременно с тем наградив его воев в равной степени. Венды одобрительно загудели, и радостно улыбнувшись им, сын Сверкера продолжил, «Так позвольте же мне вновь разделить с вами радость по случаю смерти своего давнего врага и угостить вас напитком богов, что варят только на моей родине. Пиво вкуснее вы не найдете где-либо еще». По старинному рецепту его варит в полнолуние избранная девственница. Именно в полнолуние оно вкуснее всего. Тайна его изготовления известна лишь одной семье, чьи девы до замужества варят напиток. Говорят, что род сей пошел от настоящей валькирии, знающей, какое пиво сварить самому Одину, чтобы угодить отцу асов. Так пусть же это будет мой прощальный дар. тот единственный. «Что я могу теперь себе позволить? Увы, я лишь племянник купца, а не сын конунга. Но не думайте о цене дара, ведь он преподнесен от самого сердца. И помните, что пить нужно разом, чтобы прочувствовать весь вкус напитка богов». Раны загудели еще более радостно, и вновь улыбнувшись, заметно сильнее заволновавшийся флоки, приказал Асфальду. «Час напитка богов настал!» «Разлей же его по чашам наших славных и воистину гостеприимных хозяев, не обойдя никого из них!» Переведя взгляд на помост, мститель обратился и к Ратибору. «Славный ярл! Позволь также моим людям угостить напитком богов и тех воев, что охраняют сейчас наш покой у ворот бурга и на дозорной башне. С одной чарки вряд ли кто из твоих славных мужей захмелеет. Наоборот...» Пиво даст им силы бодрствовать до самого рассвета. Хозяин дома снисходительно улыбнулся, после чего жестом показал, что не против угощения пятерки дозорных. Почему бы и нет, в конце концов. Бург находится в глубине острова, так что внезапного нападения с моря можно не ждать. А врагов среди вендов на руяне у Ратибора и быть не может. Так что малая сторожа, выставлено скорее по привычке вождя русов, а не по необходимости. Асфальт меж тем уже начал разливать пиво по передаваемым ранами, кубкам и чаркам, и сердце Флоки забилось часто и радостно. Наконец-то! Наконец-то он близок к свершению задуманного. Если он заберет сейчас жизнь Ратибора и его ближников, главная месть, считай, свершилась. Как кажется... Асы действительно пребывают сегодня на стороне новоиспеченного мстителя. Раны с удовольствием разобрали отравленное пиво, и никто из уже крепко захмелевших мужей не обратил внимания на то, что сами свеи наливают себе напиток из другого бочонка. Да и не так часто на севере прибегают к ядам, чтобы суровые мужи задумывались об отраве в чаше. Это не Царьград, где ромеи зачастую сводят счеты именно с помощью ядов. На берегах Варяжского моря все проще, топором по голове врага, вот и вся недолга. Пиво с приправой болотной ведьмы, к слову, хватило на всех вендов. И когда кубки и чарки каждого из присутствующих были полны, Флоки, уже много раз бравший речь на этом перу, вновь обратился к присутствующим, в надежде, что делает это в последний раз. Впрочем, он был лаконичен. «За убийцу Эрика на и его хирт! Гойда!» Дружный рев варягов был ему ответом. А после те залпом, как на то и намекал сын Сверкера, осушили чаши. Тут же многие из них закашлялись, а Ратибор, скривившись, отбросил от себя серебряный, инкрустированный драгоценными камнями кубок. «Если это действительно напиток Одина, то не хотел бы я оказаться в вашей Вальхалле. Его вкус скорее напоминает ослиную мочу!» Сердце Флоки сжалось в страхе, ведь яд подействует не сразу, и в случае чего раны наверняка успеют перебить всех его людей, отправив к праотцам и самого молодого ярла. Но ему хватило мужества ответить шуткой, изобразив на лице самую радушную и искреннюю из своих улыбок. Я удивлен, что могучему ратибору известен вкус ослиной мочи. После чего мститель, как смог, оглушительно засмеялся, и его смех тут же подхватили Хирдманы. А вслед за ними заржали в голос их мельные варяги, в большинстве своем хорошо понимающие наречие свеев. Засмеялся наконец и хозяин дома, оценив дерзость шутки. Между тем, дождавшись, когда присутствующие успокоятся. Сын Сверкера вновь заговорил. «Ярл, прошу меня простить, но мы не открывали бочонок с момента отплытия из Упланда. Возможно, в него как-то попала морская вода во время шторма, и пиво испортилось. Но попробуйте напиток из другого бочонка, он на вкус уж точно не испорчен». Однако Ратибор отрицательно покачал головой. «Оставь его в моем доме, Флоки. Ведь, как ты уже сказал, это твой прощальный дар». А сейчас лучше разделить наш мед. Его варят не девственницы, потомки валькирий, но уверен, что он не уступит свейскому пиву». Воины дружным гулом поддержали вождя, и Мститель, в очередной раз улыбнувшись, опустился на свою скамью, на почетное гостевое место, ближнее к помосту хозяина дома и его главного врага. Однако мысли молодого ярла приняли совсем не радостный оборот. Он ведь не удосужился испытать яд раньше, и о его свойствах знал лишь со слов Хакана. А вдруг матерый викинг решил его предать? Не потому ли вкус яда был столь заметен? А вдруг это и не яд вовсе, а просто какая-то отвратительная дрянь, после которой венды, угости их флоки в самом начале пира, уже наверняка бы догадались о попытке отравления? И тогда сына Сверкера ждала бы справедливая кара, а Хакан спокойно перешел бы под крыло другого господина, а то и вовсе провозгласил бы себя ярлом. Крепкохмельные варяги не почуяли предательства, однако если отравы не было, они просто продолжат пировать. И как тогда свершить месть? Попробовать зарезать пьяного ратибора, ударить ножом в незащищенную спину, когда тот пойдет в свои покои? Однако могучий ярл ни разу не упивался до беспамятства, Получится ли зарезать могучего воина втихую, так, чтобы он не успел позвать на помощь? Ведь тогда никому из свеев не сдобровать. Флоки не был уверен, что ему хватит мужества лично совершить задуманное. Несколько минут он напряженно сидел на месте, судорожно сжав нож, которым разделывал мясо. Но никто особенно не обращал внимания на Панура замершего свея. Люди были уже сильно под хмельком. А затем Мститель увидел, как у одного варяга закатились глаза, и он рухнул лицом прямо в миску, в которой еще остались куски убоины. Остальные привычно заржали над неудачником, упившимся до беспамятства, но Флоке заметил, что у лежащего лицом в стол Венда на губах проступила пена. Обратил он внимание и на то, что смех ранов был каким-то заторможенным, что многие смеялись неестественно тонко, а взгляды, обращенные на первого мертвеца, будто бы плыли. На самом же деле на них уже вовсю действовал яд, и сын Сверкера, внутренне возликовав, встал из-за стола, двинувшись к помосту Ратибора. В правой руке он крепко сжал нож обратным хватом, так, чтобы лезвие до поры до времени было спрятано за предплечьем. Радушно улыбнувшись варяжскому витязю, он заговорил сладкоречиво, наслаждаясь каждым произнесенным вслух собственным словом. «Ярл, пришло время нашего расставания. Мне жаль, что знакомство с тобой было столь коротким. Но того хотят боги, чтобы я продолжил свой путь. Но прежде чем я покину тебя, могучий Ратибор, я хотел бы все же рассказать тебе, кем был для меня Эрик Наковальня и почему я столь сильно ненавидел его». Вент криво усмехнулся и после короткой паузы кивнул, а действовала и на него. «Дело в том, могучий ярл, что этот ублюдок гнобил меня с самого детства, издевался надо мной, избивал, врал про меня отцу и при первой же удобной возможности рассказывал тому о любом моем проступке». Хозяин дома вновь кивнул, соглашаясь со словами гостя, а после чего переспросил, чуть протягивая слова. «Ты сказал отцу?» «Да, конечно, ведь Эрик был моим старшим братом, а отцом — сверкер хитрый. Тот самый сверкер, чьи Дракары ты атаковал осенью, чей хирт уполовинил, обесчестив оставшихся воинов. Лучше бы ты их убил, Ратибор. Тогда бы никто не рассказал мне о тебе. Тогда бы я не взял имя Мститель и не отправился на Рюген за твоей жизнью». «Ах да, еще ты убил моего подонка-брата, и за это я действительно тебе благодарен. А теперь прощай, Ярл, пришел твой час». С этими словами красующийся, гордящийся собой флоки, радующийся, что боги позволили свершить месть лично и собственной рукой оборвать жизнь могучего витязя, ударил того ножом, целя в шею. Клинок практически дотянулся до плоти Венда, но но предплечья молодого свея словно тисками сжали пальцы варяга, поймавшего руку Мстителя в момент удара. А мгновением спустя тот взвыл от боли. Сыну Сверкера было невдомёк, что яд, приготовленный на основе галлюциногенных грибов типа белых поганок и мухоморов, был хоть и гораздо эффективнее самих грибов, но все же имел свои ограничения по действию, одним из которых был вес жертвы. Ратибор был выше на голову любого из собственных дружинников, также весьма рослых и тяжелее на пут. Яд подействовал на него еще не так сильно, а Флоки говорил слишком долго, загодя раскрыв свою подлость, за что и поплатился. Пару ударов сердца, венский вождь могучей хваткой сжимал тонкое предплечье юноши, пока тот с криком не выронил нож. В следующую секунду Ратибор отпустил его руку и тут же ударил на отмаш внешней стороной кисти. Удар был не самым сильным, но Флоки показалось, будто его огрели веслом. Свей отлетел от помоста, рухнув на пол, заливая струганные доски кровью из разбитого носа и рта, в котором теперь отсутствовала пара передних зубов. Аратибор, между тем, засунул в рот руку, надавив на корень языка и вырвав на стол все, что было им выпито и съедено на перу. Уже мгновением спустя взгляд его прояснился, и он увидел, как гости дорезают менее удачливых дружинников, осознавших происходящее, но не способных защититься из-за отравы. «Измена! Воины! Ко мне!» Рев вождя варягов сотряс гридницу, но никто из верных мужей уже не мог прийти ему на помощь. Дозорные, коих угостили напитком богов, умерли гораздо быстрее. Они ведь пили на голодный желудок, не употребив заранее большого количества алкоголя, замедляющего действия отравы. И хотя они выпили не все, возмущенно сплюнув большую часть угощения, свеи искренне извинялись, объясняя происходящее так же, как и ярл, мол, пиво пропало. А потом, когда у тройки защитников ворот проявились первые признаки отравления, их хладнокровно, без особого сопротивления ранов, зарезал один из хирдманов, Инграм, в то время как его соратник расправился с парой дозорных на башне. Только Ратибор успел очистить желудок, если не избавившись от яда целиком, то значительно замедлив его действия. Так что призвать на помощь ему было некого, в отличие от распластавшегося у помоста окровавленного флоки. «Убейте его! Убейте!» Присутствующий в гриднице свеи уже стремительно бросились на Венда, словно хищные волки. Вот только это была атака на медведя. С ревом варяка прокинул стол, остановив двойку убийц, сжимающих в руках ножи, и вырвал из-за пояса кинжал, тот самый подарок из черной стали. В следующую секунду драгоценный клинок впился в грудь третьего свея, кинувшегося на вождя рано сбоку, без труда пробив поддетую под рубаху кольчугу. А еще секунду спустя, в ничем не защищенный правый бок Ратибора, ударил со спины асфальт, вогнав нож вплоть в плоть Венда по самую рукоять. Опытный воин, он сумел незаметно подобраться со спины и ударить точно, дотянувшись до печени. Смертельный удар. Варяг закричал, но не от боли, а от ярости. Все, что он почувствовал, было сильное жжение в боку. Ратибор осознал происходящее но еще не поверил в смерть, а потому действовал так же быстро и умело, как и в любом другом бою. Левой рукой он успел поймать Асвальда за ворот рубахи, а правой, перехватив кинжал обратным хватом, вогнал клинок в живот своего убийцы. Свей закричал от ужаса и боли, так и не успев вырвать собственный нож из спины Ратибора. И сталь сама закупорила рану, не дав Венду истечь кровью в считанные секунды. Но в живот могучего витязя уже впилось еще два клинка. Викинги, перескочившие через стол, принялись резать варяга, отвлекшегося на их соратника, нанося частые стремительные удары. Жизнь уходила из витязя с каждым ударом, с каждой пролитой каплей крови. Но все же он сумел оттолкнуть от себя одного из противников, ударом ноги отбросив от себя другого, и одновременно вырвал из тела асфальда кинжал. Однако к Ротибору уже подскочил третий викинг, ударив в правый бок. Ивент, содрогнувшись от боли, выпустил из пальцев рукоять подарка, уже занесенного над свеем. Однако в следующий миг глаза его застелила багровая пелена страшной звериной ярости, а с губ вместе с кровью сорвался звериный рык. И вождь Ранов обеими руками схватил шею врага, уже не пытаясь защититься от его ударов. Нет, он стремился забрать с собой жизнь предателя и с дикой мощью сжал пальцы, потратив на это остатки сил. В следующую секунду Ратибор тяжело опустился на колени, и руки его бессильно обвисли. Однако Витязь улыбался, взирая на тело несостоявшегося убийцы, бьющегося в агонии на полу. Его горло было буквально раздавлено. Ран уже не мог защищаться, и двое уцелевших Хирдманов рванули к нему, желая добить смертельно раненого, но все еще живого варяга. Однако вдруг что-то тонко тренькнуло, затем просвистело, и в спину одного из викингов впилась стрела, пробив кольчугу и прочно засев в теле воина. Второй успел развернуться к опасности с ужасом широко раскрыв глаза. И вновь тренькнула тетива и просвистела стрела ударив страшно закричавшего от боли свея в живот. Только-только вставший на ноги Флоки, до того безвольно взирающий на страшную схватку с Вендом и смерть своих верных людей, знакомых ему, считай, с самого детства, в страхе обернулся. И с изумлением увидел замершую в дверях гридницы Любаву, замершую в одной лишь ночной рубахе, но с луком в руках и колчаном стрел, перекинутым через плечо на бок. Прекрасное лицо девушки теперь исказило ненависть, но оно было по-прежнему прекрасно. Мститель вдруг понял, что не боится смерти от ее руки, что готов принять ее, лишь бы не отводить взгляда от живого воплощения Валькирии. Но Любава смотрела на улыбнувшегося ей в последний миг своей жизни мужа, а затем бездыханный Ратибор тяжело рухнул на живот что западные, что восточные славянки в те неспокойные времена не чурались владения оружием и при случае могли взяться за лук со стрелами, а то и за короткое копье. Жена вождя русов не была исключением. И, проснувшись от страшного крика мужа, а после, заслышав шум схватки, она не колебалась ни мгновения. Схватив подаренный в свое время супругом дорогой составной лук, изготовленный на востоке и висящий до того на стене в Саадаке, Вместе с колчаном полным стрел, Любава умело и быстро натянула тетиву, после чего поспешила в гридницу, где успела расправиться с двумя убийцами Ратибора, но уже не успев спасти жизнь любимого. И тогда она обратила свой пылающий яростью взгляд на Флоки, замершего посреди залы. Он успел воскликнуть «Любава!» И ровно на секунду девушка замерла, услышав собственное имя. Ровно на секунду, прежде чем тетива бы тренькнула в третий раз, а стрела снова ударила бы без промаха, забрав жизнь мелкого ублюдка. Ублюдка, обманом втершегося в доверие супруга, а после предательски подло ему отомстившего, использовав яд и ножи убийц вместо честного поединка. Однако двум оставшимся в живых Хирдманам Флоке именно этой секунды хватило, чтобы ворваться в гридницу. Любава стремительно развернулась в сторону новой опасности, и предназначенная сыну сверке расстрела полетела в викингов. Однако в этот раз девушка промахнулась, излишне поспешив. Она уже схватила новую стрелу, но в этот же миг в ее грудь мощно ударил топор Инграма, успевшего нормально вооружиться. Убийца метнул Бродекс в ответ на выстрел Любавы, метнул инстинктивно, убивая врага и заточенная сталь проломила ребра славянки, отбросив ее на пол. Девушка забилась в предсмертных конвульсиях, а глаза Флоки наполнились слезами. Ярл смотрел на умирающую, думая о том, что никогда ранее не встречал подобной ей женщины, заставившей его сердце замирать. Также он думал о том, что вряд ли встретит кого-то еще ей подобного и что, несмотря на все ухищрения, все желание сохранить ее жизнь, в итоге именно его выбор стал роковым для Любавы. После он посмотрел на Инграма, и внутри его все вспыхнуло от ненависти, будь в его руках сейчас дротик или топор, и он метнул бы его в воина, спасшего его жизнь. Но никакого оружия в руках Мстителя не оказалось, а секундное помутнение разума быстро отступило. На его место пришло осознание того простого факта, что все смерти этой ночи лежат исключительно на его совести. И с этим как-то придется жить. «Отсеките Ратибору голову, зальем ее медом. Будет что показать нашим. Воины должны знать, что месть свершилась. А после пройдите по усадьбе, возьмите все золото и серебро, что сумеете найти и унести» и выводите лошадей. А затем подожгите здесь все. Это место, очевидно, проклято». Голос молодого ярла звучал непривычно глухо, надтреснуто, и, что хуже того, он шепелявил. Выбитые ратибором зубы уже никто не вставит обратно. Впрочем, с этим жили многие викинги. Не беда жить без зубов. Гораздо хуже без руки или ноги. Или вовсе не жить. С этой мыслью Флокин направился к помосту в поисках редкого кинжала из черной стали. Как бы то ни было, его подарок действительно хорошо послужил вождю ранов. Но теперь стоило его забрать. Самый дорогой трофей, как-никак.